Глава восемьдесят девятая. Что делать, что делать? Что делать, блять? Пиво пить. Снимать шкуру, пока тёплая. Что делать, твою мать? Чего проще? Отменить и запретить любые пенсии. Государственные, корпоративные, фирменные, личные, любые. И одновременно ввести строжайший старый афинский закон. Родители обязаны под страхом уголовной кары достойно растить... Воспитывать своих детей и давать им образование, гарантирующее хлеб насущный. Но при этом дети под страхом строжайшего наказания обязаны содержать состарившихся родителей, которые уже не имеют сил прокормиться сами. Это что? Это решение проблемы бездетности и сокращения населения. И резкое сокращение бюджетных расходов. И повышение ответственности людей, И родительской ответственности, и сыновней. Это формирует достойные нравы, способствует добродетельности народа. И никаких этих однополых и трансгендерных штучек. Паразиты сами родились от нормальных мужчин и женщин, и ебут все мозги, что их принципиальное бесплодие — это норма, блять. И не в том даже дело, что пусть в спальне трахаются, как и с кем хотят, а в том больше, что... Сам факт их нормальности развращает нравы молодежи и уродует их будущие жизни, обрекает очень многих на бездетность и несчастную одинокую старость. Все эти свободные сожительства и гражданские браки, которые вообще никакие не браки, поставят вне закона. У людей должна быть ответственность за тех, кого любят, за свои слова и поступки. Все эти проповеди об отмене семьи как раз тянут на пять лет. Детям нужны отец и мать, а без детей нет народа и страны вообще. Что, блядь, арабы за тебя рожать будут? Ты как дети тебе и вырежут, будь спок. Семья — основа всего. Твоего рода на земле, твоей страны, твоей истории и цивилизации. А также за убийство казнить, за воровство — нет, в тюрьму сажать, чтобы их там кормить за счет общества. А только в каторгу, в государственное рабство». Пусть трудятся на общее благо, искупают вину и проникают с трудовой этикой. Попрошай их туда же. Паразитов, бездельников, не желающих работать, высылать к черту куда угодно. Или сажать в резервацию. Пусть там проживают как хотят, хоть мышей ловят, хоть траву варят, хоть сувениры на продажу мастерят, их проблемы. И очень просто. И не понадобятся тебе никакие мигранты для поддержания экономики. И у людей будет стимул трудиться, семью содержать необходимо. и безработный обязан будет хвататься за любую работу, которую предложат. Да, это жестокая справедливость, и некоторым придется плохо, но иначе плохо придется всем. Иначе вас растворят в чужих пришлых народах, унизят и заставят раствориться и вымереть». А то развелось тут правозащитников, как собак нерезных. И хоть бы они нормальных людей защищали. Нихуя! Преступников, бездельников, возвращенцев. Ах, кормить, ах, лечить, заботиться, пусть сами и кормят. Оформят опекунство, возьмут на иждивение и кормят. А остальные граждане должны позорить уродов, нахлебников, психопатов и их покровителей. Доброта, превосходя меру, превращается в жестокость». Пережалел его, значит, погубил. Жизнь вообще сурова. Пахать надо. Бороться надо. Терпеть надо. Любить надо. И отвечать за тех, кого любишь. Не то все скоро сдохнем. Прогрессивные, толерантные, мертвые.